Я набрал номер телефона и, услышав густой, низкий мужской голос, сказал «Мне нужно староверцево. «Староверцев слушает вас», — ответил голос. От волнения я даже не сразу сообразил, что это отец Староверцева, и удивился, почему у знакомого школьника такой низкий, незнакомый, густой голос. «Староверцев слушает вас», — раздраженно повторил голос, — «мне не вас, а вашего сына». «Его увезли в больницу», — ответил голос. «Приступ аппендицита». Он повесил трубку. Я тоже. И наступила тишина. Все на свете сговорились, чтобы мешать мне разгадать тайну. Я лежал в постели, глотал таблетки, пил чай с лимоном и ждал врача из районной поликлиники. Потом пришла врач, старая обиженная женщина. и стала упрекать нас за то, что плохо работает лифт. В прошлый раз, когда она поднималась к нам на шестой этаж, дверь лифта коварно захлопнулась за ней и ни за что не хотела открыться. Пришлось кричать, чтобы вызвали дежурного ремонтника, и она потеряла, стоя в лифте, 40 минут. Сегодня она, боясь потерять время, постереглась пользоваться лифтом и поднялась к нам пешком, без всякой техники. Она упрекнула мою мать за лифт и попросила ее принести чайную ложечку, а меня открыть рот. Потом она сказала, что нужно еще полежать, по крайней мере, два дня. И ушла. Два дня. Я лежал два дня и думал. Я думал о копии мальчика, которую, если верить карточке Староверцева, нашел отец Громова со времен юрского периода, Того периода, когда на Земле жили ящеры, прошло много миллионов лет. Значит, копия лежала в Земле и терпеливо ждала, когда на Земле появятся разумные существа, способные понять ее язык и войти с ней в общение. Мне захотелось узнать побольше о юрском периоде, и я попросил мать, чтобы она принесла мне учебник палеонтологии. которому учился старший брат, когда был студентом. Мать нашла учебник и принесла мне. И тут я узнал о странном факте, который меня прямо потряс. Оказывается, в юрском периоде существовал динозавр, имевший маленькие передние ноги с подчеркнутой хватательной функцией и не имевший зубов. И этот маленький динозавр специализировался на том, что воровал яйца более крупных динозавров. И автор книги высказывал предположение, что именно от этого ящера с его необычно подвижной нервной системой произошли млекопитающие, а значит и люди. И я подумал, что раз существует информационная копия мальчика, то можно проверить, справедлива ли эта гипотеза. Мне самому она показалась не совсем справедливой. Через два дня, придя в школу, я решил показать карточку, забытую у меня староверцевым, самому Громову. Я чувствовал себя так, словно потерял под ногами почву и летел в пропасть. Но я ничего не мог с собой поделать. Желание выяснить тайну было сильнее меня. Выбрав минуту, когда в классе не оказалось Дроводелова, я достал из кармана карточку и молча протянул ее Громову. Я не сводил глаз с лица Громова, и сердце мое билось, и мне становилось то жарко, то холодно, и я думал, что ко мне вернулась ангина. Такие случаи бывают. Эта минута показалась мне длиннее часа. Потом Громов отдал мне карточку и спокойно спросил, «Ну и что? Что тебя тут удивило?» «Как что?» — ответил я. «Разве с копией мальчика подтвердилось?» Подтвердилось. Он ссылается на газету. Разве в газетах об этом было? Нет. Староверцев узнал от меня, а на газету он сослался для большей убедительности. Ему не хотелось ссылаться на частное лицо, а я — частное лицо. Наш разговор был прерван звонком. Вошел Марк Семенович, начертил на доске прямоугольный треугольник и голосом с вечно сомневающейся интонацией стал доказывать нам теорему. Стуча мелом о доску, он доказывал так, словно сам не верил своим доказательствам. Конечно, во всем была виновата интонация, которая не соответствовала логическим выводам, вытекавшим из доказательств. Я совсем выключился и не слушал Марка Семеновича, и вместо теоремы думал о динозавре. воровавшим яйца более крупных своих современников. Не может быть, думал я, чтобы от этого воришки произошли все млекопитающие, а значит и люди. Меня вовсе не устраивал такой предок. А установить причину можно только с помощью мальчика, информационная копия которого была найдена отцом Громова. Только мальчик мог опровергнуть эту сомнительную гипотезу, потому что он побывал на земле еще в юрский период. При одной мысли о том, что копия мальчика существует, и что подробности я могу узнать от Громова, как только окончится урок, меня охватывал то сильный озноб, то не менее сильный жар. И я подумал, что врачиха, боясь коварных дверей лифта, выписала меня раньше срока. И за это я мог быть ей только благодарен. Я не имел права терять ни одной минуты, а минуты шли, и Марк Семенович все еще продолжал объяснять, удивленно глядя на свой треугольник на доске и как бы сомневаясь в том, в чем уже никак нельзя было сомневаться. Я подумал, что он сомневается в теореме и в ее доказательствах, разработанных еще Пифагором или Евклидом, А я сижу и, не сомневаюсь в существовании копии мальчика, только потому, что верю карточке и Громову. Потом прозвенел звонок. Марк Семенович стер мокрой тряпкой треугольник и свои доказательства, а затем ушел в учительскую. Я хотел было подойти к Громову, но возле него уже стоял Дроводелов. И стоял он не просто так, как стоят все. В руке у него был листок, весь покрытый мелкими цифрами. Я решил, что это какая-нибудь задача, которую Дроводелов не смог решить, но тут все объяснилось. На листе, который Дроводелов протянул Громову, были произведены расчеты. Сколько мальчик съел, выпил и выдышал, находясь так долго в пути. Дроводелов протягивал этот листок Громову с таким же видом, с каким, наверное, протягивает счет в ресторане официант, ожидая оплаты. Громов сделал жест рукой, как бы показывая, что он не хочет брать этот счет. Но Дроводелов настаивал, чего-то требовал и не отставал. Я догадался, что в этот злополучный день мне не удастся поговорить с Громовым. Дроводелов от него не отступится. Возвращаясь домой... Я думал о той ниточке, которая соединяла млекопитающих с ящерами через того динозавра, у которого передние ноги обладали хватательной функцией. И если бы этот динозавр от чего-нибудь погиб, то на земле не появились бы млекопитающие, и в том числе даже я сам. Я думал об этом. И опять два голоса в моем сознании спорили между собою. Один голос был согласен с гипотезой о происхождении млекопитающих, а другой ему возражал. Когда я вошел в парадное и хотел вызвать лифт, оказалось, что лифт испорчен. Сигнальный фонарик не зажегся. Я поднялся на второй этаж и попытался открыть дверцу, но она не открылась. А внутри лифта кто-то сидел и ждал помощи. «Кто там?» — спросил я. «Я!» — ответил обиженный женский голос. И по голосу я сразу узнал районного врача. «Мы ведь больше не вызывали», — сказал я ей. «Я выздоровел. Я шла не к вам, а на четвертый этаж, по срочному вызову к Новотеловым». «Ладно», — сказал я, — «немножко потерпите. Я сейчас поднимусь к себе, и мы вызовем ремонтника». И я стал быстро-быстро подниматься по лестнице, уже не думая ни о мальчике, ни о динозаврах. Я думал о том, почему лифт действует исправно, когда поднимаюсь я, моя мать и все жильцы, и их знакомые. Но стоит туда войти врачу, как лифт принимается за свои подлые штучки. Я думал об этом, и о теории вероятности, и о теории игр, и потом снова вспомнил про мальчика.